Глава восьмая. Джемми. Но завтра не случилось. Зарядил дождь и пришлось сидеть дома. Никакого парка. Дождь шел и на следующий день. На третий день ярко светило солнце и пляна специально вышла пораньше. Увы, мальчик вообще не появился, хотя она прождала его весь день. Только на четвертый день она застала его на обычном месте и сразу бросилась к нему. «Ах, как я рада, как я рада тебя видеть!» — воскликнула она. «Где ты был? Почему не приходил вчера?» «Не мог. Вчера у меня были боли», — объяснил мальчик. Полиана заметила, что сегодня он бледнее прежнего. «Боли? У тебя что-то болит?» — сочувственно пробормотала она. «Ну да, постоянно. Как ни в чем не бывало», — кивнул мальчик. «Обычно нужно просто перетерпеть. Потом опять все нормально. Но вчера были очень сильные боли. Поэтому я и не пришел». «Ух!» — сплеснула руками Полиана. «Как же ты их терпишь!» «Что поделаешь?» — вздохнул мальчик, покачав головы. «Приходится. Когда ты не можешь что-то изменить, нужно воспринимать это как должное. По-другому нельзя. Что толку рассуждать? К тому же, если боль особенно сильны, это даже лучше. На следующий день, когда они проходят, отличное настроение». «Да-да, я знаю!» — скричала Полиана. «Это точно так же, как в игре». Ты сегодня принесла достаточно корма для белок?» Нетерпеливо прервал ее мальчик. «Прекрасно, а то сегодня мне вообще нечем их угостить. Джерри не удалось сэкономить даже пенни на орехе Даже для одного меня маловато». Палиана в ужасе распахнула глаза. «Уж не хочешь ли ты сказать, что сегодня вынужден голодать? Что тебе нечем перекусить?» «Увы», — улыбнулся мальчик. «Но ты за меня не беспокойся. Мне ведь не привыкать». Нужно только немного потерпеть. Я к этому давно привык. Ага. А вот и сэр Ланселот собственной персоной. Однако по Полиане было не до белок. А дома у тебя тоже нет еды? Как всегда, со смехом кивнул мальчик. Мамочка целый день на работе, убирает, стирает. Обычно ей удается что-нибудь перекусить у хозяев. То же самое и Джерри. То там перехватят кусочек, то сям. В общем, где придется. А вечером, если посчастливится, приносит что-нибудь на ужин и завтрак. Правда, не всегда. Пылиана пришла в еще больший ужас. «А если у тебя дома вообще не оказывается еды, что ты тогда делаешь?» «Да ничего, просто хожу голодным, что же еще?» «Никогда не слышала подобного, чтобы человеку не было вообще ничего есть», — вырвалась у Пылианы. «Конечно, мы с папой тоже ужасно нуждались, жареной индейки у нас не было, но все-таки могли позволить себе рыбные тевтели и бобы». Лучше, чем вообще ничего. Слушай, а почему ты не попросишь еду у своих соседей? А что толку? Как что, тебя угостят чем-нибудь? Мальчик снова рассмеялся, но на этот раз не весело. Ну ты чудачка. Так просто пойти и попросить котлет или пирожков? Честно говоря, я никогда не слышал, чтобы кто-то из соседей устраивал для желающих бесплатные обеды. Кстати, прибавил он, когда поголодаешь несколько часов, «Обыкновенная лепёшка с молоком покажется тебе лакомством Да и в книгу радости ничего не нужно записывать». «Что-что?» — удивлённо переспросила Полиана. «Книга радости?» Мальчик смущённо улыбнулся и вдруг покраснел. «Неважно, проехали. Не будь любопытной как Джерри с мамочкой». «Ну, пожалуйста, что это за книга?» — воскликнула Полиана, умоляюще сложив ладони. «Прошу тебя, расскажи, мне что, тоже написано про рыцарей, лордов и благородных дам?» Мальчик уклончиво покачал головой, его глаза потемнели. «Нет, в ней про них ничего нет», — печально произнес он. «Понимаешь, когда ты не можешь ходить, это значит, что ты никогда не сможешь участвовать в сражениях, добывать трофеи. Прекрасные дамы не вручат тебе меч и не наградят золотой звездой». В глазах мальчика вспыхнул слабый огонек. Казалось, он услышал где-то далеко-далеко звук боевой трубы. Но этот огонек почти сразу погас, и в его глазах снова воцарилась беспросветная тоска. «Если человек инвалид, он ни на что не годен», — повторил он, немного помолчав. «Все, что ему остается, это сидеть и мечтать. Правда, чаще в голову лезут ужасные мысли. Ах, как бы я хотел ходить в школу и учиться. Ведь вся моя учеба, увы, только то, чем у меня смогла научить мамочка». А как бы мне хотелось бегать и играть с мальчишками в футбол, а еще ходить вместе с Джерри, продавать газеты. Я хочу обходиться без посторонней помощи. Вот моя мечта». «Ах, я тебя понимаю, понимаю», — жаром подхватила Полиана. «Ведь однажды меня тоже парализовало, я не могла ходить». «Вот как? Тогда ты и правда понимаешь. Хотя, в отличие от меня, ты снова смогла встать на ноги и ходить. А я нет», — грустно вздохнул мальчик. «Постой». Ты так и не рассказал мне про книгу «Радости», — спохватилась Полианна. Снова покраснев, мальчик неловко заюрзал в своем кресле-коляске. «Понимаешь, это такая вещь особенная. Это только для меня имеет значение. Тебе это вообще может показаться ерундой». Я обнаружила эту книгу год назад. В тот день я чувствовал себя особенно плохо, ужасно. Потом мне вдруг пришло в голову почитать одну из папиных книг, Первое, что попалось на глаза, были стихи. Я сейчас помню их наизусть. Настоящее счастье обретаешь, когда горе безмерно. Даже осенний лист падая, наслаждается своим шелестом в тишине леса. «Ну, конечно», — продолжал мальчик, — «ты, наверное, думаешь, что у меня не все дома. А мне ужасно, ужасно захотелось, чтобы тот, кто написал эти строки, побывал в моей шкуре и узнал о радости» моих листьев. В общем, меня так разбесили эти стихи, что я решил доказать, что человек вообще не понимает, о чем пишет. Я подумала, что надо как-то увековечить мои собственные листья. Поэтому я взял чистую толстую тетрадь, которую мне однажды подарил Джерри, и пообещал себе, что отныне буду записывать в нее разные случаи. То есть, все радостное, что только случилось и случается в моей жизни. «Вести дневник. Вот тогда и можно будет увидеть, сколько у меня этих счастливых листьев». Полиана слушала, затаив дыхание. «Правильно. Ты здорово придумал», — промолвила она, словно зачарованная. «Сначала мне казалось, что записывать тетрадь будет нечего», — продолжал мальчик. «А потом... потом этих листьев накопилась целая охапка». Почти во всем, что меня окружало, я стал находить и подмечать что-то радостное. Хотя бы капельку. Но и это годилось для моей книги. Причем самым первым листом стала сама эта книга, то есть подаренная тетрадь. Дальше больше. Кто-то дарил мне цветок в горшочке или Джерри подбирал журнал в подземке. Со временем собирание этих листьев захватило меня, словно охота или рыбалка. Я стал искать их повсюду. Иногда находил их в самых неожиданных местах. Однажды мой дневник попался на глазах Джерри. Полистав его, он дал ему это название — «Книга радости». «Ну вот, я тебе все рассказал». «Это просто замечательно!» — воскликнула раскрасневшаяся от волнения Полианна. Она испытывала смешанные чувства, удивление и восторг одновременно. «Это то же, что моя игра!» «Сам того, не подозревая, ты играешь в игру, смысл которой в поисках радости. Только у тебя это получается гораздо, гораздо лучше. Если бы мне нечего было есть, или я больше никогда не смогла ходить, не знаю, наверное, я бы вообще не смогла в нее играть». От волнения девочка с трудом подбирала слова. «Игра? Какая игра? Не знаю я ни про какую игру». Недоуменно покачав головой, промолвил мальчик. Полиана радостно захлопала в ладоши. И просто чудо! Конечно, ты не знаешь, уверена, что не знаешь. Поэтому это так здорово. Слушай, я расскажу тебе, что такое игра». И она рассказала ему все от начала до конца. «Вот это да!» пробормотал потрясенный мальчик, когда она закончила. «Ну и что ты об этом всем думаешь?» «Я думаю, что у тебя получается играть в мою игру гораздо лучше всех на свете. А ведь я даже не знаю, как тебя зовут!» воскликнула Полианна, удивленно всплеснув руками. «Расскажи мне все!» «Все-все!» «О чем рассказывать? Не о чем рассказывать!» Пожал плечами мальчик. «И вообще, — смущенно сказал он, — сэр Алан Салот, бедняжка, еще не завтракал. И другие тоже». «А ведь и правда!» — согласилась Полианна. Вокруг них уже собралась прежняя компания пернатых и хвостатых. Девочка поспешно раскрыла пакет с угощением и в мгновение ока рассыпала его на дорожке. «Ну вот, — сказала она, — «Теперь можно спокойно поговорить. Ты мне должен все рассказать, но сначала назови свое имя. Неизвестно ли, что ты не сэр Джеймс?» «Нет, конечно», — улыбнулся мальчик. «Это Джерри меня так называет. Шутку. Мамочка и все остальные зовут меня Джейми». «Джейми?» — переспросила Полианна. От волнения у нее снова перехватило дыхание. «А вдруг он тот самый пропавший мальчик?» С надеждой пронеслось у нее в голове. Но потом на нее нахлынули сомнения. «Скажи?», «Скажи – осторожно спросила она. «Мамочка, это твоя мать?» «Ну, конечно». Лианна разочарованно вздохнула. «Что ж, если у него есть мать, то он, конечно, не тот мальчик Джемми, у которого много лет назад умерла мать, о котором столько рассказывала миссис Кэррио. В любом случае, и этот другой Джемми тоже ужасно ей понравился». «А где ты живешь?» – живо спросила она. «У тебя еще есть кто-то, кроме твоей мамы и Джерри?» «Ты каждый день здесь бываешь? Где твоя книга радости? Можно на нее взглянуть?» «Что, говорят доктора, сможешь ты когда-нибудь снова ходить?» «И откуда у тебя эта штука? Я имею в виду твою кресло-коляску?» Мальчик удивленно раскрыл глаза. «Сколько вопросов. Не знаю даже, на какое сперва отвечать. Что ж, начну с последнего, а дальше пойдем по порядку. Если, конечно, ничего не забуду. Это кресло-коляска у меня с прошлого года». Джерри знаком с одним человеком, который пишет для газет. Он рассказал ему про меня, про то, что я не могу ходить, про мою книгу «Радости», а тот пропечатал об этом в газете. Сразу откликнулось множество народа и очень быстро собрали деньги на кресло-коляску для меня. «Вот ты, наверное, обрадовался». «Еще бы! Подробный рассказ о кресле-коляске занял в моей книге «Радости» целую страницу». «Скажи, «А есть какая-то надежда, что ты снова сможешь ходить?» Промолвила девочка, и на глазах у нее блеснули слезы. «Вряд ли», — вздохнул мальчик. «Врачи говорят, что не смогу». «Мне они говорили то же самое, потом послали к доктору Эймсу. Я провела у него целый год, и он поставил меня на ноги. Может быть, он и тебе поможет?» Мальчик с сомнением покачал головой. «Вряд ли», — повторил он. «Видишь, для лечения нужны деньги. Много денег, чтобы поехать к твоему доктору» а у нас их вообще нет. Поэтому давай больше не будем говорить об этом. Не обижайся, просто не обращай внимания». поляна хотела что-то возразить, но Джеми нетерпеливо отмахнулся. «Чтобы лишний раз не расстраиваться, я тоже предпочитаю об этом не думать», объяснил он. «Думаю, ты меня понимаешь». «Еще бы, прости, что я вообще завела эту тему», со вздохом сказала девочка. «Как бы там ни было, ты действительно играешь в мою игру гораздо лучше меня». «Ну, продолжай. Рассказывай дальше, где ты живешь. Кроме Джерри, у тебя есть еще братья или сестры?» Мальчик снова удивленно наморщил лоб, а потом рассмеялся. «Есть. И братья, и сестры. Только Джерри мне вовсе не брат. Так же, как и мамочка. Она ведь мне не родная мать, хотя оба любят меня как родного». «Как так?» — воскликнула Полиана. «Значит, мамочка не твоя настоящая мать?» «Конечно, нет. Только какая разница, если...» Начал он. «А где твоя настоящая мать?» — взволнованно перебила его девочка. «Этого я не знаю. О ней вообще ничего не известно. А мой отец умер, когда мне было шесть лет. А сейчас тебе сколько?» «Точно не знаю. Я ведь был совсем маленький. Мамочка говорит, что когда они взяли меня к себе, мне было лет шесть». «Но зовут-то тебя Джейми?» — затаив дыхание, спросила Полианна. «Ну да, я же сказал тебе». «А как твоя настоящая фамилия, ты знаешь?» Осторожно поинтересовалась девочка. «Нет». «Не знаешь?» «Просто не помню. Говорю же, я был слишком маленьким. Мерфи тоже не знают, но они всегда звали меня Джемми». И Полиана снова разочарованно покачала головой. Потом подумала, что все-таки не стоит терять надежду. «Послушай», — обратилась она к мальчику, «Раз ты не помнишь своей фамилии, значит, тебя могли звать Джейми Кент?» «Джейми Кент», — удивился мальчик. «Конечно», — взволнованно продолжала Полианна. «Понимаешь, был такой мальчик, которого звали Джейми Кент, и он...» Вдруг Полианна сообразила, что было бы жестоко давать мальчику преждевременную надежду, что он тот потерявшийся Джейми, племянник миссис Керрью, и прикусила язык. «Если потом окажется, что это не так». И без того несчастный мальчик расстроится еще больше. А уж лучше она сама сначала все тщательно проверит. А то получится, как однажды с Джейми Бином, когда она поторопилась обнадежить мальчика, рассказав про дам из благотворительного комитета, а потом про одинокого мистера Пендлтона. На этот раз она не сделает такой ошибки. «Впрочем, это неважно как можно спокойнее сказала Полианна. «Лучше еще расскажи мне про себя. Мне все интересно». А больше нечего рассказывать. По крайней мере, ничего такого интересного. пожал плечами мальчик. Говорят, мой отец был человек со странностями. Но кто он такой? Откуда родом, неизвестно. Все звали его просто профессор. Мамочка говорит, что он жил со мной в маленькой коморке под самой крышей в доме в Лоуэлле. Они с Джерри были нашими соседями. Они и тогда сильно нуждались, хотя не были такими бедняками, как сейчас. Ведь отец Джерри был еще жив, и у него была работа. продолжай пожалуйста», — попросил Полианна. В общем, со слов мамочки, мой отец стал часто болеть, и поэтому чуть учудил еще больше. Они жили под нами, им частенько приходилось брать с меня к себе. Тогда я еще немного мог ходить, но с ногами становилось все хуже. Я играл с Джерри и его маленькой сестренкой, которая вскоре умерла. А когда мой отец умер, я остался совершенно один. Меня даже хотели отдать в приют. Но мамочка сказала, что они с Джерри возьмут меня к себе. Так они и сделали. Маленькая сестренка Джерри умерла, и меня взяли вместо нее. С тех пор я и живу с ними. С ногами у меня становилось все хуже. А Мерфи становились все беднее. А потом еще и отец Джерри умер. Но меня все равно не отдали в приют. Они такие добрые люди. «Еще бы!» – подхватила пляна «Господь наградит их с доброту. Обязательно наградит!» Убежденно сказала она. Ее глаза радостно сияли. Последние сомнения развеялись. Полиана была уверена, что отыскала пропавшего мальчика Джемми. Абсолютно уверена. Но все-таки решила пока не говорить ему о своем открытии. Сначала нужно показать его миссис Кэррио. А уж тогда... Вот радость это будет. В свое воображение Полиана уже рисовала счастливую встречу миссис Кэррио с пропавшим Джемми о котором бедная женщина горевала столько лет, девочка вскочила со скамейки и нетерпеливо всплеснула руками. Сэр Ласселот, примостившийся у нее на коленях в надежде отыскать новое угощение, испуганно спрыгнул на землю. не пора домой», — сказала она. «Но завтра я обязательно приду, и, возможно, приду не одна. Я хочу привезти с собой одну леди, с которой тебе будет интересно познакомиться. Приходи ты, Джимми. Придешь?» — с надеждой спросила она. «Ну, конечно». «Джерри привозит меня сюда каждый день, чтобы я не падал духом и не грустил. Обычно мне с собой дают что-нибудь перекусить, чтобы забрать отсюда в четыре часа. Вот какой он хороший, мой Джерри!» «Я знаю!» — кивнула счастливая Полиана. «Что ж, может быть, ты встретишь и других хороших людей?» Загадочно улыбнулась она, прощаясь с мальчиком.